Глава 3. Зоя послушно сделала шаг вперёд, потом ещё один. Назар вошёл следом и сразу же нажал на цифру 4. Её этаж совпадение. Зоя уже начала сомневаться. Она сильнее прижала Руслана к груди, инстинктивно поглаживая сына по спине. Тот сладко посапывал, никак не реагируя на происходящее вокруг грел её своим дыханием, давая силы противостоять тому, кто смотрел на неё недружелюбно. Странно даже, и чем спрашивается, она заслужила подобный взгляд? Назар молчал. Хорошо, ей тоже нужна небольшая передышка, потому что Зоя начинала задыхаться от его близости рядом. Какого чёрта? Вот какого, а? Кабина лифта оказалась типичной. Лифт не грузовой, для большого количества людей не предназначался. Так как они здесь находились втроём, если считать Руслана, телами никак не соприкасались. Между ними было расстояние вытянутой руки, и всё же Назар стоял слишком близко, катастрофически рядом. Он изменился за прошедшие годы. Сильно. Зоя запомнила его молодым мужчиной с атлетической фигурой. Она старалась не рассматривать его открыто, но ничего не могла с собой поделать. Глаза сами останавливались на нём. Высокий. Даже выше немного стал. Или эта иллюзия — обман? Однозначно раздался в плечах. Изменилось и лицо. Более жёсткое стало иллюзия. если не жестокая. Глубоко посаженные тёмно-синие глаза, ранее смотрящие на Зою, если не с любовью, то со страстью и нежностью, сейчас испепеляли, обещая медленную смерть. Поздно, Назар. На пять лет ты опоздал. Чётко очерченные губы плотно сжаты. Квадратный подбородок покрывает отросшая щетина. Сколько дней он не брился. Господи, ей-то какое дело? Воздух в кабине становился тяжёлым, густым. Зоя мысленно начала молиться, чтобы они быстрее доехали. Всего лишь четвёртый этаж. Несколько секунд вместе. Всё. Назар молчал, тяжело дышал, щурясь и смотря на неё. Она могла бы что-то сказать. начать разговор, как-то сгладить давящую атмосферу. Но Зоя предпочла тишину. Ни о чем ей говорить с Ватаровым. Расстались они не врагами. Почти что правильно разошлись, без истерик, скандалов, взаимных обвинений. Почти не больно. «Значит, ты теперь шайская, да?» Вопрос прозвучал, как удар хлыста. «Да». Тебя не касается, какую фамилию я ношу. Зоя постаралась, чтобы её голос звучал ровно. Они чужие люди. Об этом надо помнить, разговаривая с Назаром. И лишь насмешливый внутренний голос ехидно осведомился. Ой ли. Вышла замуж за старого козла. Выбирай выражение в атаров. прошипела Зоя, чувствуя, как давно подавляемая злость начала выбираться наружу. Здесь ребёнок. О, да. Тёмно-синие глаза угрожающе почернели. Правильно, тут ребёнок. Руслан Шайский, так? Кто тебе предоставил информацию о нас? Снова на пониженных тонах выпалила она. И с облегчением увидела зажёгшуюся цифру 4. Приехали, наконец-то. Долго узнать. Я буду жаловаться. Кому? Лифт остановился. Назар стоял таким образом, что преграждал путь. Зоя сжала губы. Ничего. Она не гордая, обойдёт. Зоя сделала шаг в сторону. Назар тоже покачала головой. Это твой отель? Да. Именно. Ничего. Зоя облизнула пересохшие губы. Сердце закатывалось в истерике, стуча так сильно, что его наверняка слышал и Ватаров. Я сегодня же съеду и надеюсь больше тебя никогда не встречу. Нигде. А вот это не получится. Дальше происходило всё очень быстро. Назар перехватил её за талию. Зоя не успела возмутиться и аккуратно вытолкал из лифта, следуя за ними. Руслан сонно поднял голову. «Мам!» «Спи, родной!» Для пущей уверенности накрыла темноволосый затылок сына ладонью. Сумка съехала с плеча. Зоя кое-как её фиксировала. Назар протянул руку. Зои инстинктивно отпрянула, тотчас услышав приглушённое ругательство. Противен встал. Так же тихо прорычал мужчина, не желающий оставлять её в покое. Не смей ко мне прикасаться. А то что? Можешь позвонишь. Пожалуешься. Он точно сюда прилетит. Тёмно-синие глаза пылали нескрываемой злостью. Теперь уже Зои захотелось ругаться, и если бы не сын, она так и сделала бы. Тебя не касается моя жизнь в Атароф. Оставь меня в покое. Зачем ты подошёл ко мне? Поздороваться? Так не похожи твои слова на радушное приветствие. В комплименте от отеля я тоже не нуждаюсь, так что Зои собиралась развернуться и пойти к номеру, что находился по коридору дальше. Если бы не сын на руках, она бы толкнула Назара в грудь. Его высокая фигура выглядела угрожающей, навишающей. От мужчины исходил негатив, с которым она раньше никогда не сталкивалась. Зои испугалась, даже сделала шаг назад и огляделась по сторонам в надежде, что кто-то будет проходить мимо. прервёт этот бессмысленный выматывающий душу диалог, и она сможет улезнуть в номер. А там уже понятное дело, ей не спрятаться. Раз отель принадлежит Назару, он с лёгкостью проконтролирует все их передвижения. Зоя оказалась в ловушке. Прекрасное начало отдыха. Ничего не скажешь. Так уж и не касается Назар повёл головой. Недобро. Да. Дай пройти, пожалуйста. И куда же ты пойдёшь? К себе в номер? Пригласи меня, потребовал он и тут же изогнул губы в кривой усмешке. Хотя, знаешь, если даже не пригласишь, я приду. Прямо сейчас. Нет. Да, Зоя. Да. Мир стремительно рушился на глазах. Она его и восстановить-то толком не смогла, а происходящее продолжало косить её. Зачем, Назар? Ты можешь объяснить своё поведение? Ты считаешь это нормально вот так накидываться на меня? А ты считаешь нормальным скрывать от меня Руслана? От злости Верхняя губа мужчины дёрнулась. И то, что он носит фамилию Шайского, твой муж знает, чей Руслан сын. Где-то в глубине души, столкнувшись с Ватаровым в холле, Зоя знала, что у младшего могут возникнуть вопросы. Опять же тут бабка надвое сказала, какой процент мужчин в виде бывших с маленьким ребёнком этого ребёнка приписывают себе. Мизерный Во всём мире количество мужчин, не платящих алименты бывшим жёнам на содержание детей, огромное. Суды, разборки, присты, оскорбления с чем только не сталкивается женщина при расставании. Многие мужчины искренне убеждены, что женщина тратит его деньги только на себя любимую. А дети? Дети растут сами, питаются воздухом, одежда в шкафу материlизуется из пустоты. Кружки тоже бесплатные. Поэтому Зоя гнала от себя лишние мысли, ни к чему. Судьба распорядилась иначе. Последние слова Назара резанули по сердцу. Она покачала головой, не в силах больше ничего говорить. Чувствуя, что на грани, что сейчас сорвётся на крик, Зоя всё же обошла Назара и поспешила к номеру. Назар пошёл за ней. Дай мне сумку. Найду ключ. Зоя вцепилась сильнее. Не глупи. Руслан оторвал голову от её плеча и сонно бросил: Привет. После чего приподнял руку и помахал Назару. Зоя внутри не приготовилась. Да что ж такое? Привет. Выдохнул стоящий рядом Назар. Хорошо, что Зоя на него не смотрела. Ей хватило его интонации. «Что-то будет. Серьёзное. Он от неё не отстанет. Не сейчас». Она молча повела плечом, давая понять, что передаёт ему сумку. В то и не было ничего лишнего. Телефон, вода, влажные салфетки, платок и ключи. Пока Назар раскрывал сумку, и доставал пластиковый ключ, она смотрела только перед собой. В глазах появилась неприятная резь. Как же она ошиблась с выбором отеля. Близость Назара напрягала, заставляла инстинкты обостриться. От мужчины исходила скрытая угроза. Каждое движение резкое, порывистое. Она не верила, что он сразу же, увидев Руслана, догадался. Такого в реальной жизни не бывает. Это лишь его фантазии. У него нет и не будет никаких доказательств. И нужны ли они ему? Она вообще не понимала чрезмерной активности Назара. Зачем он навязался за ними? Чего добивается? Чтобы она уехала и исчезла из глаз долой без проблем? Оставалось надеяться, что отель вернёт деньги за проживание. Кто-то говорил, что в случае съезда отель оставляет за собой компенсацию за сутки или двое. Остальное возвращает. Денежный вопрос для Зои принципиален. Если она решит остаться пожить на побережье, ей надо будет платить за съёмное жильё и на что-то жить. Назар нервно провёл ключом по замку и распахнул дверь. Отходить он снова не спешил. создавалось впечатление, что он задался целью коснуться Зои. Зачем? Вот зачем он всё это делает? Их отношения в прошлом, бередить раны. К чему? Зоя приказала себе успокоиться. Она не должна показывать сомнения и тревогу, что захлёстывали её. Её чувство к Назару в прошлом. Лишь выжженная земля осталась. пустыня. А ещё на самом дне души ненависть. Вот что теперь у неё к нему. Он стоял рядом, и её внутри начинало колотить. Его запах, его близость нервировали. Хотелось оттолкнуть, наорать, но у неё почти не было причин. Назар распахнул дверь, Зойке внуло и вошла. Мужчина последовал за ними, плотно прикрыв дверь. Уйди, выдавила из себя Зоя. Номер у них был стандартный, чуть больше 20 квадратных метров, не семейный. Для неё и ребёнка самое то. Собираясь на обед, Зоя не озадачилась окончательной распаковкой вещей. С собой имелся чемодан и два рюкзака. Один у Руслана, там он хранил своих динозавров и других резиновых млекопитающих, которыми увлекался и без которых отказывался куда-либо ехать. Чемодан по-прежнему стоял открытым, и как назло нижнее бельё лежало сверху. Сначала Зоя смутилась, потом мысленно махнула рукой. Никого к себе она в номер не приглашала. Она зар- женат и нижним бельём его не смутить. Она положила Руса на кровать. Сняв с него сандалии, сын сразу же подтянул ножки к себе, положив ладонь по щеку. Зоя погладила его по бедру и лишь тогда обернулась к Назару, молча наблюдавшему за ними. Мужчина стоял с нечитаемым выражением на лице, подбородок чуть выдвинут вперёд, губы сжаты, как впрочем и кулаки. Зоя устало провёлла рукой по немного растрепавшимся волосам и кивнула в сторону балкона. И мне что-то ещё хочешь сказать? Как можно нейтральнее и поинтересовалась она, складывая руки на груди, тем самым давая понять, что на компромисс и в целом на контакт она идти не собирается. Ей испортили отдых в первый же день. Вынудили поменять планы. Бесцеремонно вторглись в номер, любезной быть она не собиралась. Назар вышел и вцепился руками в поручень балкона, несмотря на Зою. По спине девушки прошёлся неприятный холодок. Так даже лучше. Не нужен ей контакт его глаз. Кто отец Руслана? Ты спрашиваешь не о том. О том. Не зли меня, Зоя, глухо бросил он и явно через силу добавил: Пожалуйста. Какой тебе интерес с того, кто отец Руслана? Она упорно продолжала стоять на своём. "Ответь". Его спина чуть изогнулась. Зоя прислонилась бёдром к дверному проёму. "Шайский, врёшь". На лицо цивилизованности разом слетел с Назара. Он обернулся, и за считанные секунды преодолел разделяющее их расстояние, оказавшись в опасной близости от неё. Зои не успела выставить руку, чтобы остановить его, за что и поплатилась. Назар не собирался останавливаться, не собирался тормозить. Он сразу же подошёл вплотную, уперев одну руку в дверной косяк, тем самым лишая Зою шанса на отступление. Его широкоплечее тело нависало над ней. Она и забыла, как он высок по сравнению с ней. Раньше им обоим это нравилось. Он высокий, крепкий, и она хрупкая, изящная. Ты врёшь, Зоя, иступлённо зашептал Назар, обдав её горячим дыханием с лёгким привкусом алкоголя. Врёшь? Зачем? Зоя открыла рот, чтобы ответить и не смогла. Назар немного сгорбился и дотронулся лбом до её лба. Я просто хочу знать. Он мой? Да. Назар, прекрати. Зоя запаниковала. Хватит. Уйди. Снова прогоняешь, да? Бесполезно. Через пару дней я буду знать, мой ли Руслан. А вот эти слова повергли её в ужас. Я не разрешу проводить экспертизу ДНК. Ни за что. Зоя. Девочка. Его голос понизился до бархатистого шёпота, и уже невозможно было разобрать, ласку ли он ей обещает или медленную и мучительную агонию. Стакан, из которого пил твой сын, уже отправлен на экспертизу. Назар поднял вторую руку. И дотронулся до её щеки. Зоя задохнулась от возмущения, негодования. Эта ласка её не должно быть. Никогда больше. Завтра всё узнаем. Назар глухо застонал, точно испытывал дикую боль и прижался губами к её лбу. Так же порывисто оторвался отодвинулся и вышел с балкона. Зоя зажала рот руками и медленно сползла на пол.